34. Было уже 10 часов вечера, и в гостиной села Оржаново Сипягин и его жена и Коломейцев играли в карты, когда вошедший лакей доложил о приезде какого-то незнакомца, господина Паклина, который желал видеть борис Андреевича по нужнейшему и важнейшему делу. «Так поздно?» — удивилась Валентина Михайловна. «Как?» — спросил Борис Андреевич и наморщил свой красивый нос. «Как ты сказал фамилию этого господина?» «Они сказали Паклинс». «Паклин», — воскликнул Коломейцев. «Прямо деревянское имя. Паклин, Соломин. Настоящие мужицкие фамилии». «И ты говоришь», — продолжал Борис Андреевич, обращаясь к лакею все с тем же наморщенным носом, «что дело его важное, нужное». «Они говорят». «Хм. Какой-нибудь нищий или интриган». «Или то и другое вместе», — вернул Коломейцев. «Очень может быть. Попроси его в кабинет». Борис Андреевич встал. «Погдом, обон. Сыграйте пока в Экарте. Или подождите меня, я скоро вернусь». «Мы побеседуем. Пойдемте», — промолвил Коломейцев. Когда Сипягин вошел к себе в кабинет и увидал мизерную чедушную фигурку паклина смиренно прижавшуюся в простенок между камином и дверью, Им овладело то истинно министерское чувство высокомерной жалости и годливого снисхождения, которое столь свойственно петербургскому сановному люду. «Господи, какая несчастная пиглица!» — подумал он. «Да еще, кажется, хромает. Садитесь!» — промолвил он громко, пуская в ход свои благосклоннейшие баритонные ноты, приятно подергивая назад закинутой головкой И, садясь прежде, гость. «Вы, я полагаю, устали с дороги. Садитесь и объясните. Какое такое важное дело привело вас ко мне столь поздно?» «Я, ваше высокопревосходительство», — начал Паклин, осторожно опускаясь на кресло, «позволил себе явиться к вам». «Погодите, погодите», — перебил его Сипягин. «Я вас вижу не в первый раз. Я никогда не забываю ни одного лица, с которым мне случилось встретиться». Я помню всё. А, а а Собственно, где я вас встретил? Вы, ваше превосходительство, не ошибаетесь. Я имел честь встретиться с вами в Петербурге у одного человека, который который с тех пор, к сожалению, возбудил ваше негодование. сепягин быстро поднялся с кресла. У господина Нежданова. Я вспомнил теперь. Уж не от него вы и приехали? Никак нет, ваше превосходительство. Напротив, я... Сипягин снова сел и хорошо сделали, потому что я в таком случае попросил бы вас немедленно удалиться. Никакого посредника между мною и господином Неждановым я допустить не могу. Господин Нежданов нанес мне одно из тех оскорблений, которые не забываются. Я выше мести, но мне о нем не хочу ничего знать, ни о той девице, впрочем, более развращенной умом, нежели сердцем». Эту фразу Сипягин повторял чуть не в тридцатый раз после бегства Марианны, которая решилась покинуть кровь дома, ее приютившего, чтобы сделаться любовницей безродного проходимца. довольно с них того, что я их забываю. При этом последнем слове Сипягин двинул кистью руки прочь от себя, снизу вверх. «Ваше превосходительство, я уже доложил вам, что я явился сюда не от их имени» хотя все-таки могу, между прочим, сообщить вашему превосходительству, что они уже сочетались узами законного брака. — А, все равно, — подумал Паклин, — я сказал, что совру, вот и соврал, куда ни шло. Сипягин поерзал затылком по спинке кресла вправо и влево. — Это меня нисколько не интересует, милостивый государь. Одним глупым браком на свете больше, вот и все. Но какое же то самонужнейшее нужнейшее дело? которому я обязан удовольствием вашего посещения». «Ах, проклятый директор департамента», — снова подумал Паклин. «Будет тебе ломаться, английская морда». «Брат вашей супруги», — промолвил он громко, «господин Маркелов схвачен мужиками, которых вздумал возмущать, и сидит в заперти в губернаторском доме». Сипягин вскочил во второй раз. «Что? Что вы сказали?» Залепетал он уже вовсе не министерским баритоном, а так какой-то гортанной дрянью. «Я сказал, что ваш зять схвачен и сидит на цепи. Я, как только узнал об этом, взял лошадей и приехал вас предуведомить. Я полагал, что могу оказать этим некоторую услугу и вам, и тому несчастному, которого вы можете спасти». «Очень вам благодарен», — проговорил все тем же слабым голосом Сипягин и с размаху ударив ладонью по колокольчику в виде гриба, наполнил весь дом металлическим звоном стального тембра. «Очень вам благодарен», — повторил он уже более резко. «Но знаете, человек, решившийся попрать все законы божеские и человеческие, будь он сто раз мне родственник, в моих глазах не есть несчастный, он преступник!» Лакей вскочил в кабинет. «Извольте приказать?» «Карету!» сию минуту карету четверней я еду в город. Филипп Степан со мною». Лакей выскочил. «Да, сударь, мой есть преступник, и в город еду я не за тем, чтобы его спасать. О, нет!» «Но ваше превосходительство». «Таковы мои правила, милостивый государь, и я прошу меня вознаграждениями не утруждать». сипяген принялся ходить взад и вперед по кабинету, а Паклин даже глаза вытращил. «Фу ты, черт!» — думал он. — Да ведь про тебя говорили, что ты либерал, а ты лев рыкающий. Дверь распахнулась, и проворными шагами вошли сперва Валентина Михайловна, а за нею Коломейцев. — Что это значит, Борис? Ты велел карету заложить? Ты едешь в город? Что случилось? Сипягин приблизился к жене и взял ее за правую руку между локтем и кистью. — Вам нужно вооружиться мужеством, моя дорогая. Вашего брата арестовали. «Моего брат Серёжу? За что?» «Он проповедовал мужикам социалистические теории». Коломейцев слабо взвизгнул. «Да, он проповедовал им революцию, он пропагандировал. Они его схватили и выдали. Теперь он сидит в городе». «Безумец, но кто это сказал?» «Вот господин... Господин как бишь его? Господин Конопатин привёз эту весть». Валентин Михайловна взглянула на Паклина, тот уныло поклонился. «А баба какая знатная», — подумалось ему. «Даже в подобные трудные минуты, ох, как был доступен Паклин влиянию женской красоты». «И ты хочешь ехать в город так поздно?» «Я еще застану губернатора на ногах». «Я всегда предсказывал, что это так должно было кончиться», — вмешался Коломейцев. «Это не могло быть иначе, но какие славные русские мужички и наши». «Чудо, пардон, мадам, это ваш брат, но истина прежде всего». «Неужели ты в самом деле хочешь ехать, Боря?» спросила Валентина Михайловна. «Я убежден также продолжал Коломейцев, «что этот, тот учитель, господин Нежданов, тут же замешан. Я готов руку положить в огонь». «Это все одна шайка. Его не схватили, вы не знаете?» Сипягин опять двинул кисти руки. «Не знаю и не желаю знать». «Кстати», — прибавил он, обращаясь к жене, — «говорят, они поженились». «Кто это сказал? Тот же господин?» валентин Михайловна опять посмотрела на Паклина, но прищурилась на этот раз. «Да, тот же». «В таком случае», — подхватил Коломейцев, — «он непременно знает, где они». «Вы знаете, где они?» «Знаете, где они? Ага, ага, знаете?» Коломейцев начал шмыгать перед Паклином, как бы желая преградить ему дорогу, хотя тот и не изъявлял никакого поползновения бежать. говорите же!» «Отвечайте! Ага, знаете, знаете!» «Хоть бы знал-с!» — промолвил с досадой Паклин. В нём желчь, наконец, шевельнулась, и глазки его заблистали. «Хоть бы знал-с! Вам бы не сказал-с!» «О-о-о-о!» о, о, о Коломейцев. «Слышите? Да это тоже, это тоже должно быть из их банды!» «Карета готова!» — гаркнул Вашед Шилакей. Сипягин схватил свою шляпу красивым бойким жестом. Но Валентина Михайловна так настойчиво стала его упрашивать остаться до завтрашнего утра. Она представила ему такие убедительные доводы. «И ночь-то на дворе, и в городе все будут спать, и он только...» Расстроит свои нервы и простудится, может, что Сипягин наконец согласился с нею, воскликнул. «Повинуюсь!» и таким же красивым, но уже не бойким жестом поставил шляпу на стол. «Карету отложить!» — скомандовал он лакею. «Но завтра, ровно в шесть часов утра, чтобы она была готова, слышишь? Ступай! Стой! Экипаж господина... господина гостя отослать!» «Извозчику заплатить?» «А? Вы, кажется, что-то говорите, господин Конопатин». «Я возьму вас завтра с собою, господин Конопатин». «Что вы говорите? Я не слышу. Вы ведь пьете водку? Подай водки, господин Конопатину». «Нет, не пьете в таком случае. Федор, отведи их в зеленую комнату». «Спокойной ночи, господин Конопатин». Паклин вышел, наконец, из терпения. «Паклин!» — завопил он. «Моя фамилия Паклин». Да-да, ну да, это все равно. Похоже, знаете, какой у вас, однако, громкий голос при вашей сухощавой комплекции. До завтра, господин Паклин. Так я теперь сказал. Семен, в вентай векну. Жуку обьян. Семен, вы поедете с нами, разумеется. И Паклина отвели в зеленую комнату и даже заперли его. Ложась спать, он слышал, как щелкнул ключ в звонком английском замке. Сильно он себя выбронил за свою гениальную мысль и спал очень дурно. На другое утро рано в половине шестого его пришли разбудить. Подали ему кофе. Пока он пил, лакей с пёстрым аксельбантом на плече ждал, держа поднос на руках и, переминаясь ногами, «Поспешай, мол, господа, дожидаются». Потом его повели вниз. Карета уже стояла перед домом. Тут же стояла и коляска Коломейцева. Сипягин появился на крыльце в комлотовой шинели с круглым воротником. Таких шинелей никто уже давно не носил, за исключением одного очень сановного лица, которому Сипягин старался прислуживать и подражать. В важных официальных случаях он потому и надевал подобную шинель. Сипягин довольно приветливо раскланялся с Паклином и энергетическим движением руки, указав ему на карету, попросил его сесть в нее. «Господин Паклин...» «Вы едете со мной, господин Паклин. Положите на козла саквояж, господин Паклина». «Я везу господина Паклина», — говорил он, напирая на слово «Паклин» и на букву «А». «Ты, мол, имеешь такое прозвище, да еще обижаешься, когда тебя и начат». «Так вот же тебя кушай, подавись». «Господин Паклин, Паклин», — звучно раздалось счастное имя в свежем утреннем воздухе. Он был так свеж, что заставил вышедшего за Сипягином Коломейцева несколько раз произнести по-французски «Ба-ба-ба» и плотнее завернуться в шинель, садясь в свою щегольскую коляску с откинутым верхом. Бедный его друг, князь Михаил Сербский Абренович, увидев ее, купил себе точно такую же у Бендера. «Знаете, Бендер — знаменитый каретный мастер селисейских полей». Из-за полураскрытых ставен окна в спальне выглядывала чипце в ночном платочке Валентина Михайловна. Сипягин сел, сделал ей ручкой. — Вам ловко, господин Паклин. Трогай. — Я вам поручаю своего брата. Пощадите его. — Послышался голос Валентины Михайловны. — Будьте покойны, — воскликнул Коломейцев. Бойко, взглянув на нее из-под околыша какой-то им самим сочиненной дорожной фуражки, С «Главное, другого-то надо схватить!» «Трогай!» — повторил Сипягин. «Господин Паклин, вам не холодно!» «Трогай!» Экипажи покатились. Первые 10 минут и Сипягин и Паклин безмолвствовали. Злополучная силушка в своем неказистом пальтишке и помятой фуражке казался еще мизернее на темно-синем фоне богатой шелковой материи, которую была обита внутренность кареты. Он молча оглядывал и тонкие головы, и шторы, быстро взвивавшиеся от одного прикосновения пальца к пружине, и полость из нежнейшей белой бараньей шерсти в ногах, и вделанные спереди ящик красного дерева с выдвижной дощечкой для письма и даже полочкой для книг. Борис Андреевич не то что любил, а желал, чтобы другие думали, что он любит работать в карете, подобно Тьеру во время путешествия. Паклин чувствовал робость. Сипягин раза два на него взглянул через выбритую долоско щеку и, с медлительной важностью, вынув из бокового кармана серебряную сигарочницу с кудрявым бензелем славянской вязью, предложил, действительно, предложил ему сигару, едва держа её меж вторым и третьим пальцами руки, облечённой в жёлто-английскую перчатку из собачьей кожи. — Я не курю, — пробормотал Паклин. а. — отвечал Сипягин и сам закурил сигару, которая оказалась превосходнейшей регалией. — Я должен вам сказать, любезный господин Паклин, — начал он вежливо попыхивая и испуская тонкие круглые струйки благовонного дыма, — что я, в сущности, очень вам благодарен. Я мог показаться вам вчера несколько резким, что не в моем характере. Сипягин с намерением неправильно рассекал свою речь. «Смею вас в этом уверить, но, господин Паклин, войдите же и вы в мое положение». Сипягин перекатил сигару из одного угла рта в другой. «Место, которое я занимаю, ставит меня, так сказать, на виду, и вдруг брат моей жены компрометирует и себя». И меня таким невероятным образом. А, господин Паклин, вы, может быть, думаете это ничего? Я этого не думаю, ваше превосходительство. Вы не знаете, за что, собственно, и где именно его арестовали? Слышал я, что в том уездим От кого вы это слышали? от От одного человека. Конечно, не от птицы, но от какого человека? От, от одного помощника правителя дел канцелярии губернатора. Как его зовут? правитель Нет помощника. Его зовут Ульяшевичем. Он очень хороший чиновник, ваше превосходительство. Узнав об этом происшествии, я тотчас поспешил к вам. Ну да, ну да. И я повторяю, что весьма вам благодарен. Но какое безумие. Ведь это безумие, а, господин Паклин, а? — Совершенное безумие! — воскликнул Паклин. А у самого по спине теплой змейкой заструился пот. — Это значит, — продолжал он, — не понимать вовсе русского мужика. У господина Маркелова, сколько я его знаю, сердце очень доброе и благородное, но русского мужика он никогда не понимал. Паклин глянул на Сипягина, который, слегка повернувшись к нему, обдавал его холодным, но невраждебным взором русского мужика. Даже в бунт можно вовлечь не иначе, как пользуясь его преданностью высшей ласти царскому роду. Нужно выдумать какую-нибудь легенду. Вспомните Лжедмитрия. Показать какие-нибудь царские знаки на груди, выжженные раскаленными пятаками. Да — Да-да, как Пугачев, — перебил Сипягин таким тоном, как будто хотел сказать «Мы историю еще не забыли, не расписывай». И, прибавив Это безумие, это безумие погрузился в созерцание быстрой струйки дыма, поднимавшейся с конца сигары. «Ваше превосходительство», — заметил осмелившийся Паклин. «Я сейчас сказал вам, что я не курю, но это неправда. Я курю, и сигары ваши так восхитительно пахнет». «А? Что? Что такое?» — проговорил Сипягин, как бы просыпаясь и не давший Паклину повторить сказанное тем самым, несомненно, доказал, что очень хорошо слышал его слова, но сделал учащенные вопросы единственно для важности, подал ему раскрытую сигарочницу. Паклин осторожно и благодарно закурил. «Вот, кажется, удобная минута», — подумал он, но Сипягин его предупредил. «Вы, помнится, говорили мне так же, — произнес он небрежным голосом, перерывая самого себя, — рассматривая свою сигару, передвигая шляпу с затылка на лоб. «Вы говорили... А, вы говорили о том... о том вашем приятеле, который женился на моей родственнице. Вы их ведаете? Они недалеко поселились отсюда?» «Ага», — подумал Паклин. «Сила, берегись. Я их видел всего раз, ваше превосходительство. Они живут действительно не в слишком далеком расстоянии отсюда». «Вы, конечно, понимаете», — продолжал тем же манером Сипягин, «что я не могу более серьезно интересоваться, как я уже объяснил вам, не той легкомысленной девицей, не вашим приятелем. Боже мой, предрассудков у меня нет, но ведь, согласитесь, это уже из рук вон. Глупо, знаете. Впрочем, я полагаю, их соединила более политика, политика, — повторил он и пожал плечами, — чем какое-либо иное чувство». — Я так полагаю, ваше превосходительство? — Да, господин Нежданов был совсем красный. Отдаю ему справедливость, он своих мнений не скрывал. — Нежданов, — рискнул Паклин, — быть может, увлекался, но сердце в нём. — Доброе, — подхватил Сипягин, — конечно, конечно. Как у Маркелова. У всех у них сердца добрые. Вероятно, и он участвовал, и будет тоже... «Завлечён. Придётся ещё заступаться за него». Паклин сложил руки перед грудью. «Ах да-да, ваше превосходительство. Покажите ему ваше покровительство. Право он стоит, стоит ваше участие». Сипягин хмыкнул. «Вы полагаете?» «Наконец, если не для него, то для вашей племянницы. Для его супруги». «Боже мой, боже мой!» — думал Паклин. «Что я вру?» Сипягин прищурился. «Я вижу очень преданный друг». «Это хорошо, это похвально, молодой человек. Итак, вы говорите, они живут здесь близко?» «Да, ваше превосходительство. В одном большом заведении тут Паклин прикусил себе язык». Та -та -та -та. «У Соломина вот где. Впрочем, я это знал. Мне это мне говорили, да». Господин Сипягин нисколько этого не знал, и никто об этом ему не говорил, но... Вспомнив посещение Соломина, ночные их свидания, он запустил эту удочку и Паклин разом пошел на нее. «Коли вы это знаете», — начал он и вторично прикусил язык, но уже было поздно. По одному взгляду, брошенному на него Сипягином, он понял, что тот все время играл с ним, как кошка с мышью. «Впрочем, ваше превосходительство», — залепетал было несчастный, «я должен сказать, что, собственно, ничего не знаю». — Да я вас не расспрашиваю. Помилуйте, что вы! За кого вы меня и себя принимаете? — надменно промолвил Сипягин и немедленно ушел в свою министерскую высь. Апаклин снова почувствовал себя мизерным, маленьким, пойманным. До того мгновения он, куря, клал свою сигару в угол рта, не обращенный к Сипягину, и пускал дым тихонько в сторону. Тут он совсем ее вынул изо рта и совсем перестал курить. «Боже мой!» — внутренно простонал он, а горячий пот обильнее прежнего заструился по его членам. «Что это я сделал? Я выдал все и всех. Меня одурачили, меня подкупили хорошей сигарой. Я доносчик, и как теперь помочь беде, Господи?» Помочь беде было невозможно. Сипягин начал засыпать достойно, важно, так как министр, завернувшись в свою степенную шинель, К тому же и четверти часа не прошло, как оба экипажа остановились перед губернаторским домом.